Джоди Пиколд, «Если бы ты был здесь», читает актриса Юлия Тархова. Согласно происхождению видов Чарльза Дарвина, выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Профессор Леон Мэггинсон. Часть первая. Глава первая. 13 марта 2020 года. В возрасте шести лет я нарисовала уголок неба. Мой отец работал реставратором и был одним из немногих, кто восстанавливал роспись плафона главного вестибюля вокзала Гранд Централ в Нью-Йорке. Аквамариновое небо, усеянное мерцающими созвездиями. Было уже поздно, мне давно пора было спать, но отец отвез меня на свою работу потому что мамы как обычно не было дома он помог мне осторожно взобраться на строительные леса я наблюдала как он работает над расчищенным участком бирюзовой краски я разглядывала скопление звезд млечного пути золотые крылья пегаса поднятый меч ориона изогнутую бечевку связывающую рыб по словам отца плафон был расписан В 1913 году, однако протечки на крыше повредили слой штукатурки, и в 1944 году рисунок был перенесен на панели, которые затем прикрепили к сводчатому потолку. Изначально в ходе реставрации планировали удалить панельные доски, но в них содержался асбест, и поэтому реставраторы не стали их снимать, а вместо этого принялись ватными тампонами с чистящим раствором удалять десятилетия загрязнений с красочного слоя им удалось обнаружить историю среди созвездий были спрятаны подписи шутки понятные только работавшим над плафоном художником и различные пометы а еще даты свадеб и день окончания второй мировой войны имена солдат недалеко от созвездия близнецов они нашли запись о рождении двойни Художники, расписывавшие потолок в начале прошлого века, допустили ошибку. Карта созвездий вышла перевернутой, если сравнить ее с реальными звездами в ночном небе. Однако, вместо того, чтобы исправить неточность, мой отец, казалось лишь намеренно, выпячивал это несовершенство изначального рисунка. В ту ночь он работал над небольшим кусочком небесного пространства, обновляя слой позолоты на звездах. Прежде всего он нанес на маленькие желтые точки специальный клей. Затем покрыл их сусальным золотом, легким, как дыхание, и повернулся ко мне. «Диана!» — позвал отец и протянул ко мне руку. Я взобралась на площадку, где он работал, и встала впереди него, оказавшись под защитой его тела. Он дал мне кисточку, чтобы с ее помощью убрать излишки золота и закрепить оставшееся на месте покрытым клеем. Он показал, как осторожно вдавить золото в поверхность большим пальцем, чтобы галактика, которую он создал, точно никуда не делась. Завершив все работы, реставраторы намеренно оставили нетронутым небольшое темное пятно в северо-западном углу потолка вокзала гранд централ где бледно голубое небо соприкасалось с мраморной стеной. Этот кусочек размером всего 9 на 5 дюймов. По словам моего отца, должен был послужить историком, источником сведений об оригинальном рисунке. Единственный способ определить, как далеко вы продвинулись, это знать, с чего вы начали. Каждый раз, бывая на Гранд Централ, я вспоминаю о своем отце. О том, как мы, держась за руки, покинули это место той ночью. Из-за частичек сусального золота наши ладони мерцали, словно мы украли звезды. Сегодня пятница, 13, так что мне следует быть на Чеку. Добраться от аукционного дома Сотбис в верхнем Истсайде до отеля Ансония в верхнем Вестсайде можно лишь единственным способом. Поездом маршрута Кью доехать до Таймс-сквер, а затем пересесть на поезд маршрута 1, идущий на север города. Таким образом мне нужно проехать чуть вперед, а потом вернуться назад прежде чем начать двигаться в правильном направлении. Ненавижу возвращаться назад. Как правило, чтобы добраться от Содбиса до Ансонии, я иду пешком через Центральный парк. Но сегодня на мне новые туфли, которые страшно натирают пятку. Туфли, которые я бы никогда не надела, если бы знала, что меня вызовет к себе Китоми Ито. Итак, я спускаюсь в метро. Однако вокруг творится что-то странное, и я не сразу понимаю, что именно меня смущает. Слишком тихо. Обычно мне приходится пробиваться сквозь толпу туристов, которые слушают какого-то певца по прошайку или скрипичный квартет, но сегодня в вестибюле метро никого нет. Прошлым вечером бродвейские театры отменили все спектакли на месяц вперед, после того, как тест на ковид одного из билетеров дал положительный результат. «Они просто перестраховываются», — заверил меня Финн. «В любом случае, в пресвитерианской больнице Нью-Йорка, где он работает, не зафиксировано такой вспышки заболеваемости коронавирусом, как в штате Вашингтон, в Италии или Франции. В городе выявлено всего 19 заболевших», — сообщил мне Финн вчера вечером за просмотром новостей, когда я поинтересовалась, не стоит ли уже начать паниковать. Чаще мою руки и пореже трогай ими свое лицо, — сказал он. Все будет хорошо. В метро в верхнем Вестсайде тоже почти пусто. Я выхожу на 72-ю улице и, поднявшись на поверхность, начинаю моргать, словно крот. Я иду типичным для нью-йоркца быстрым шагом. Ансония возвышается передо мной во всей своей красе, словно разъяренный джин, вызывающий, выставляя свой изящный подбородок, Выполненный в стиле Бозар прямо в небо. На мгновение я застываю на тротуаре, глядя на его мансардную крышу, лениво раскинувшуюся от 73 до 74 улицы. На первом этаже располагаются магазины Nord Face и American Apparel. Однако столь претенциозным здание стало только сейчас. Китоми говорила мне, что в 70-х, когда они с Сэмом Прайдом переехали в Нью-Йорк. Здесь обитали сплошь экстрасенсы и медиумы, а в подвале размещался свинг-клуб с комнатой для оргии, бесплатной выпивкой и едой. «Мы с Сэмом», — заверила она меня, — «ходили туда минимум раз в неделю». Я еще не родилась, когда Сэм вместе со своим соавтором Уильямом Пунтом и двумя однокашниками из английского городка Слау создали группу Казадой. Меня все еще не было на свете, когда их первый альбом в течение 30 недель не покидал Чарты Билборд, а также когда их маленький британский квартет выступил в шоу Эда Сальвана, и молодые американки с криками бросались в рассыпную. Меня не было, и когда 10 лет спустя Сэм женился на Китоми Ито, и когда группа распалась, через несколько месяцев после выхода их последнего альбома на обложке которого были изображены обнаженные Китоми и Сэм, словно герои картины, висевшие над их кроватью. Я еще не родилась, когда три года спустя Сэма убили прямо на ступеньках этого самого здания. Какой-то псих перерезал ему горло, узнав в нем человека с обложки, ставшей к тому времени культовой. И хотя меня не было на свете, когда все это случилось, тем не менее, как и все на этой планете, Я в курсе произошедшего. Швейцар Ансони вежливо улыбается мне. Консьержка за столом поднимает на меня глаза. Я пришла к Китоми Ито. Холодно говорю я, протягивая ей свои водительские права. Она вас ждет. Слышу я в ответ. Этаж восемнадцатый я знаю. В отеле Ансони останавливалось множество знаменитостей. Бей Кадор Драйзер. Артура Тосканини, Натали Портман, но, возможно, Китоми и Сэм Прайд — самые знаменитые ее постояльцы. Если бы моего мужа убили на крыльце этого дома, я, возможно, не осталась бы здесь жить еще тридцать лет, но то всего лишь я. Однако теперь Китоми наконец-то решила съехать. Вот почему у самой печально известной рок-вдовы в мире есть мой номер телефона. «Что у меня за жизнь?» – думаю я, прислонясь к задней стенке лифта. Когда в юности у меня спрашивали, чем я хочу заниматься, когда вырасту, мой ответ был продуманным до мелочей. Я планировала уверенно двигаться вверх по карьерной лестнице, выйти замуж до 30 и к 35 годам завести детей. Я мечтала свободно говорить по-французски и пересечь страну по шоссе 66. Отец рассмеялся, когда я озвучила ему все эти пункты. «Ты вся в мать», — сказал он мне тогда. Я не сочла это за комплимент. Хотя для протокола я вообще-то нахожусь на верном пути. Я работаю младшим специалистом в Сотбисе. В самом Сотбисе. И Ева, мой босс, всеми возможными способами дала мне понять, что после аукциона картины «Китоми» меня, скорее всего, повысит. Я пока еще не получила предложение руки и сердца, но когда в прошлые выходные у меня закончились чистые носки, и я пошла взять пару Фина, то в глубине его ящика с нижним бельем обнаружила кольцо. Завтра мы уезжаем в отпуск, и Финн наверняка собирается задать мне тот самый вопрос именно там. Я просто уверена в этом. А потому сегодня вместо обеда побежала делать маникюр. К тому же мне только 29. Дверь лифта открывается прямо в прихожую пентхауса Китоми, выложенную черно-белой мраморной плиткой и похожую на гигантскую шахматную доску. Хозяйка дома появляется в джинсах, армейских сапогах и розовом шелковом халате. Ее лицо обрамляет капна седых волос, переносицу украшают фиолетовые очки в оправе в форме сердечек. Ее визитная карточка. Она всегда напоминала мне птичку семейства Крапивниковых, маленькую и костлявую. Я не могу перестать думать о том, что черные волосы Китоми стали седыми в ту ночь, когда убили Сэма. Она была вне себя от горя. Я также думаю о тех фотографиях, где она запечатлена стоящей на тротуаре и глотающей ртом воздух. «Диана!» Обращается она ко мне, будто мы старые друзья. Возникает неловкий момент, когда я инстинктивно протягиваю руку в приветствии или же затем вспоминаю, что больше мы так не делаем. Вместо этого я неловко машу рукой. «Здравствуйте, Китоми!» «Я так рада, что ты смогла прийти!» «Без проблем!» Большинство менеджеров по продажам лично контролируют процесс передачи бумаг своим клиентам. За ее плечом в конце длинного коридора я замечаю картину Тулузла Трека, которая и является причиной моего знакомства с Китоми Ито. Она следит за моим взглядом, ее губы растягиваются в улыбке. «Ничего не могу с собой поделать», оправдываюсь я. «От этого вида невозможно устать». Странное выражение мелькает на лице Китоми. «Тогда предлагаю тебе...» «Рассмотреть его получше», — отвечает она и ведет меня вглубь квартиры. С 1892 по 1895 год Анри де Тулус Латрек жил в борделе и рисовал проституток, в том числе лежащих вместе в одной постели, чем шокировал всех импрессионистов. «В постели» — одна из самых известных работ в этой серии — хранится в музее Орсе. Остальные были раскуплены частными коллекционерами за 10-12 миллионов долларов. Картина «В домике Томи» явно относится к той же серии, но при этом сильно отличается от прочих работ. На ней изображены не две женщины, а женщина и мужчина. Обнаженная женщина сидит, прислонившись к изголовью кровати. Ее тело до талии прикрыто простыней. За изголовьем кровати находится зеркало, в котором видно отражение второго героя картины, самого Тулуслатрека. Он тоже обнажен, сидит в изножье кровати, спиной к зрителю и также пристально смотрит на женщину, как она на него. На коленях мужчины лежит скомканная простыня. Сцена выглядит интимной и вуэристичной, личной и одновременно словно выставленной на показ. На обложке последнего альбома Казадоев «The Twelve of Never» была изображена китоми с обнаженной грудью, прислонившаяся к изголовью кровати. Она пристально смотрела на Сэма, чья широкая спина закрывала нижнюю треть всей картины. Над кроватью, ровно на том месте, где в оригинале находилось зеркало, висела картина, сюжет которой воспроизводили супруги. Эту обложку знают все, как и то, что Сэм выкупил работу Тулус трека из частной коллекции и преподнес ее Китоми в качестве свадебного подарка. Но лишь немногие знают, что сейчас она продает свой подарок на уникальном аукционе Содбис и что именно я закрыла эту сделку. «Ты все еще планируешь отправиться в отпуск?» спрашивает Китоми, прерывая мои размышления. Я говорил ей о нашей поездке. Что ж... Вполне может быть. Но я не в состоянии отыскать хотя бы одну логическую причину, по которой ее должно это волновать. Откашлявшись, мне платят не за то, чтобы я пялилась на искусство, а за то, чтобы я продавал его, наклеиваю на лицо улыбку. Всего на две недели, и сразу по возвращении мы начнем подготовку к вашему аукциону. У меня странная работа. Мне приходится убеждать клиентов – расстаться со своим любимым произведением искусства, а это значит осторожно балансировать словно в танце между хвалебными одами шедевру и клиентом, заверяя их в правильности принятого ими решения выставить его на продажу. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу передачи картины в наш офис, то, уверяю, переживать не стоит. Обещаю, что лично прослежу за упаковкой и встречу вашу картину в пункте назначения. Я оглядываюсь на холст. Мы найдем ему идеальный дом. Я произношу эти слова, словно даю клятву. Что ж, вернемся к оформлению бумаг. Китоми смотрит в окно, затем поворачивается ко мне. Да, кстати, насчет них. Что значит, она не хочет продавать? Ева смотрит на меня поверх своих знаменитых очков в роговой оправе. Ева Сент-Клерк – мой босс, мой наставник и настоящая легенда. Она руководит отделом имп-мод, занимающимся продажей работ импрессионистов и произведений современного искусства. Она та, кем я хотела бы стать к сорока годам. И до этого момента мне очень нравилось ходить у своего учителя в любимчиках и быть надежно укрытой крылом его опыта. Я так и знала. «Кто-то из Кристис добрался до нее», прищурившись, изрекает Ева. В прошлом Китоми продавала принадлежавшее ей произведение искусства через Кристис, главного конкурента Сотбиса. Справедливости ради стоит заметить, что все мы были уверены, именно через них она продаст и Тулус Латрека. Пока я не сделала кое-что такое, чего не следовало бы делать младшему специалисту и не убедила ее в обратном. Кристис тот ни при чем. Филипс? спрашивает Ева, приподнимая брови. «Нет, ничего такого. Она просто хочет взять тайм-аут», — уточняю я. «Она переживает из-за вируса». «В смысле?» — пошеломленно спрашивает Ева. «Картина вряд ли сможет им заразиться». «Нет, а вот участники аукциона запросто». «Что ж, я уговорю ее». «Слезть с этого подоконника и не прыгать из окна», — говорит Ева. Ради всего святого. Свою заинтересованность в покупке уже подтвердила чита Клуни, Бейонсе и Джейзи. зи Хитоми также переживает из-за обвала фондового рынка. Она уверена, что ситуация ухудшается, и при том стремительно. Вот почему она хочет немного переждать. Как говорится, береженого Бог бережет. Ева потирает виски. Ты же в курсе, что мы уже слили информацию об этой продаже. Нью-Йоркер практически опубликовал об этом статью. Ей просто нужно чуть больше времени, отвечаю я. Ева отводит взгляд. Разговор для нее уже закончен. Можешь идти, велит мне она. Я выхожу из ее кабинета и попадаю в лабиринт коридоров, заставленные полками с книгами, по которым я изучала историю искусств. Я работаю в Содбис шесть с половиной лет. Семь, если считать стажировку, которая проходила во время учебы в Уильямс колледже. Сразу после окончания колледжа я поступила в их магистратуру на программу «Арт-бизнес». Я начинала аспирантом, затем стала младшим каталогизатором в отделе импрессионистов. Моя работа заключалась в том, чтобы провести предварительную проверку поступающих к нам картин. Я изучала над чем еще, помимо указанного произведения, художник работал примерно в то же время, и за сколько продавались подобные работы. Иногда делала черновик описание для каталога. Хотя сегодня весь остальной мир уже давно перешел на цифровой формат, мир искусства по-прежнему выпускает аналоговые каталоги, красивые, блестящие, очень подробные и чрезвычайно важные. Теперь же, став младшим специалистом, Я выполняю различные поручения Евы. Посещаю произведения искусства, что называется, на дому, и отмечаю их изъяны, точно так же, как вы изучаете арендованный автомобиль на предмет вмятин, прежде чем подписать договор аренды. Слежу за упаковкой картины и сопровождаю ее на пути из родного дома в наш офис. Иногда составляю компанию своему боссу на встречах с потенциальными клиентами. Внезапно из двери, мимо которой я прохожу, появляется чья-то рука, хватает меня за плечо и увлекает за собой в кладовку. «Господи!» — выдыхаю я, чуть не падая на Родни, моего лучшего друга здесь, в Сотбисе. Как и я, он начинал стажером. Однако, в отличие от меня, Родни продолжил свою карьеру не в отделе продаж. Теперь он проектирует и помогает создавать помещения, где произведения искусства выставляются перед началом торгов. -Это правда? спрашивает Родни. Ты упустила картину Казадоев? Во-первых, это не картина Казадоев. Она принадлежит Китоме Ито. А во-вторых, Как, черт возьми, ты узнал об этом так быстро? Слухи, дорогуша, то на чем держится вся наша индустрия, парирует Родни. Они распространяются по этим коридорам быстрее, чем гриб. Он секунду колеблется, а затем продолжает. Ну, или, если хочешь. Коронавирус. И вовсе я не упустила, я делаю акцент на последнем слове. Тулусла трека. Китоми просто хочет, чтобы сначала все немного утряслось. Родни складывает руки на груди. Думаешь, это произойдет в ближайшее время? Между прочим, вчера мэр объявил чрезвычайное положение. Финн сказал, что в городе всего 19 случаев заражения. Родни смотрит на меня так, словно я только что призналась, будто все еще верю в Санту, со смесью недоверия и жалости. «Я одолжу тебе один из своих рулонов туалетной бумаги», — заверяет меня он. И тут я замечаю за его спиной нанесенные на стену шесть различных оттенков золотой краски. «Какой тебе больше нравится?» — проследив за моим взглядом, интересуется Родни. Я указываю на полоску краски посередине странной композиции. «Что, правда?» — прищурившись, уточняет он. Подо что ты собираешься покрасить стены в золотой?» Под предаукционную выставку средневековых рукописей. «Тогда вот этот», — я кивая на полоску рядом с той, на которую указала чуть ранее. Они ничем не отличаются друг от друга. «Сходишь со мной, святого Амвросия», — умоляю я. Это кафе на верхнем этаже нашего здания, где подают сэндвич с прошутто и моцареллой, который может стереть из моей памяти выражение лица Евы. Не могу. Сегодня у меня на ланч попкорн. В комнате отдыха есть бесплатный попкорн и микроволновка, и в самые горячие деньки это и есть наш ланч. Родни, мне конец. Слышу я собственный голос. Он берет меня за плечи? разворачивает кругом и подводит к зеркальной панели на противоположной стене, оставшейся от предыдущей выставки. «Что ты видишь?» — спрашивает он. Я смотрю на свои волосы, которые всегда казались мне слишком рыжими, всматриваюсь в собственные голубые глаза с остальным отливом, помада на губах стерлась, цвет кожи вполне можно назвать по-зимнему призрачно-белым, На воротнике своей блузки я замечаю странное пятно. Я вижу в отражении того, кто может навсегда распрощаться со своим повышением. «Забавно», — говорит Родни, — «потому что я вижу того, кто завтра уезжает в отпуск и кому должно быть абсолютно насрать на Китоми Ито, Еву Сент-Клерк или Сотбис. Подумай об экзотических коктейлях и тропическом рае, а также о том, чтобы поиграть в доктора со своим парнем». Настоящие врачи в подобные игры не играют. И понырять с аквалангом в компании ядовитых ящериц, морских игуан, неважно. Родни сжимает мои плечи и встречается со мной взглядом в зеркале. «Диана, когда через две недели ты вернешься, все уже забудут об этом и переключатся на очередной скандал». Он ухмыляется мне. «А теперь иди и купи себе крем от загара с солнцезащитным фактором не меньше... «Пятидесяти и вали отсюда!» Я смеюсь, а Родни тем временем берет валик с краской и начинает плавно закрашивать все золотые полосы тем оттенком, который я выбрала. Как-то раз он заметил, что стены аукционного дома покрывают целый фут краски, потому что их постоянно перекрашивают. Закрывая за собой дверь, я задаюсь вопросом, «Какого цвета была комната изначально?» И помнит ли это хоть кто-нибудь вообще? Чтобы добраться до Гастингса на Гудзоне, небольшой деревеньке к северу от Нью-Йорка, надо на вокзале Гранд Централ сесть в пригородный поезд в направлении метро север. Итак, во второй раз за сегодняшний день я направляюсь в Мидтаун. Однако теперь я решаю чуть подольше задержаться в главном вестибюле вокзала Я располагаюсь прямо под кусочком неба, который я расписывала вместе с отцом. Мой взгляд путешествует по перевернутой карте зодиакальных созвездий и веснушкам звезд, сияющих на сводчатом потолке. Запрокинув голову, я впиваюсь в него взглядом, пока голова не начинает кружиться, пока я почти не слышу вновь голос отца. С момента его смерти прошло уже четыре года, И единственный способ, который помогает мне набраться смелости для визита к моей матери, это сначала приехать сюда, как будто память об отце повышает мой иммунитет. Я не совсем понимаю, зачем именно еду к ней. Не то, чтобы она просила меня приехать, и не то, чтобы я навещаю ее регулярно. На самом деле я не была у нее уже три месяца. Хоть может именно поэтому я и еду. Гринс. Это дом престарелых, до которого можно дойти пешком от железнодорожного вокзала Гастингса на Гудзоне. Вот почему я и выбрала именно его, когда моя мать появилась из ниоткуда после стольких лет радиомолчания. Естественно, она не пылала ко мне материнскими чувствами. Она была проблемой, которую следовало решить. Здание дома престарелых построено из кирпича и отлично вписывается в окружающую обстановку все вместе выглядит так, будто сюда переместили кусочек новой англии, вдоль улицы посажены деревья, а по соседству с домом престарелых находится библиотека. Вокруг входной двери булыжниками выложен узор из концентрических полукругов. Только когда после звонка вам откроют дверь и вы попадете в выкрашенные разноцветной краской коридоры и заметите фотографии на дверях, то поймете, что перед вами Центр по уходу за больными деменцией. Я записываю свое имя в журнале посетителей и прохожу мимо женщины, бредущей в светлую комнату арт-терапии, в которой полно самых разных красок, глины и поделок. Насколько я знаю, моя мать никогда не занималась ничем подобным. Здесь делают все возможное, чтобы облегчить жизнь несчастным больным. Дверные проемы для постояльцев имеют ярко-желтые рамки, которые они не могут не заметить. Ход же в помещении для персонала и подсобки сливается по цвету с окружающими стенами, спрятан за нарисованными книжными полками или растениями в катках. Поскольку все двери в жилые комнаты выглядят одинаково, на каждой есть большая фотография, обладающая особым значением для того или иного постояльца. Член семьи, какое-то памятное место — любимый питомец. На двери, ведущей в комнату моей матери, висит одна из самых известных ее фотографий. Бежавший с Кубы на плоту человек несет на руках обмякшее в результате обезвоживания тело сына. Фотография несколько гротескная и мрачная, от нее веет болью и страданиями. Иными словами, это одна из тех фотографий, что сделала Ханну Отул знаменитой. Чтобы попасть в жилой блок, необходимо ввести специальный код. Устройство для ввода кода внутри жилого блока всегда окружено небольшим отрядом зомби-постояльцев, пытающихся заглянуть вам через плечо, чтобы узнать код и, по-видимому, открыть себе путь к свободе. Сами комнаты обитателей дома престарелых не заперты. Я захожу в комнату своей матери. Там чисто и не захламлено. Телевизор включен. Он работает без перерыва, по нему показывают какое-то игровое шоу. Мама сидит на диване, сложив руки на коленях, словно в ожидании приглашения на котельон. Она моложе большинства здешних обитателей. В ее черных волосах есть седая прядь, но она была у мамы, сколько я себя помню. На самом деле мама не сильно изменилась со времен моего детства, если не считать ее неподвижности. Мама всегда была в движении, разговаривала оживленно жестикулируя руками, поворачивалась лицом к тому, кто задавал следующий вопрос, настраивала объектив фотоаппарата, неслась прочь от нас с отцом на другой конец земного шара, чтобы запечатлеть очередную революцию или стихийное бедствие. За спиной матери видна крытая веранда. Собственно, именно поэтому мой выбор пал на Гринц. Ведь наверняка тот, кто большую часть своей жизни провел на открытом воздухе, Возненавидел бы заключение в четырех стенах. С веранды нельзя попасть на улицу, однако можно смотреть на окрестности. Конечно, вид с нее так себе. Полоска газона, да парковка, но все лучше, чем ничего. Держать здесь мать стоит до хрена денег. Когда она появилась на пороге моего дома в компании двоих полицейских, которые обнаружили ее слоняющуюся в одном халате по центральному парку, я торопела поскольку даже не подозревал, что мама вернулась в город. Стражи порядка нашли мой адрес в ее бумажнике. Он был написан на кусочке старого конверта от рождественской открытки. «Мэм, знаете ли вы эту женщину?» — спросил меня один из полицейских. Я, разумеется, тут же ее узнала. Но я совсем ее не знала. Когда стало ясно, что у моей матери деменция, Финн поинтересовался. «Что ты собираешься делать?» «Ничего», — ответила я. «Она почти не заботилась обо мне, когда я была маленькой. Так почему же я должна заботиться о ней сейчас?» Я помню выражение лица Финна, когда он осознал, что я воспринимаю любовь как услугу за услугу. «Возможно, так и есть». Я не хотела бы вновь увидеть это выражение на его лице, но я знала свои возможности. У меня не было ресурсов, чтобы опекать больного Альцгеймером на ранней стадии. Поэтому я тщательно изучила вопрос, поговорила с ее лечащим врачом и рассмотрела несколько предложений из различных учреждений. Гринц показался мне лучшим местом из всех возможных, но он стоил дорого. В конце концов, я собрала все вещи в маминой квартире, продала на аукционе Сотбес фотографии с ее стен, и в результате получилась сумма, которая вполне покрывала расходы на ее новое место жительства. Ирония была в том, что родитель, по которому я отчаянно скучала, уже давно покинул этот мир, в то время как родитель, которого я воспринимала как данность, отныне полностью от меня зависел. Итак, я приклеиваю улыбку на лицо, и сажусь на диван рядом с мамой. Я могу пересчитать по пальцам двух рук свои визиты к ней с тех пор, как пристроила ее сюда, но при этом инструкции персонала я помню очень четко. Ведите себя так, будто она вас знает, и даже если она вас не вспомнит, то, получив сигнал дружеского к ней расположения, отнесется к вам как к другу. В свой первый визит на вопрос матери «Кто ты такая?» я ответила. «Твоя дочь». Мама так разволновалась, что вскочила со своего места, бросилась вон из комнаты, споткнулась о стул и порезала себе лоб. «Это ведь колесо фортуны?» «И кто выигрывает?» — спрашиваю я и устраиваюсь поудобнее, словно я тут частый гость. Ее глаза устремляются на меня. В них мелькает замешательство, похожее на мигающую красную лампочку на панели управления, но вскоре оно затухает. «Женщина в розовые блузки», — отвечает мама. Ее брови сходятся у переносицы, она явно пытается вспомнить, кто я такая. «А ты...» В прошлый мой визит на улице было еще тепло. Перебиваю я, давая ей понять, что пришла не впервые. И сегодня там тоже очень приятно. Может, откроем дверь на веранду? Мама кивает, и я подхожу к двери, Ведущий на веранду. Она оказывается не запертой. Ты должна всегда закрывать дверь на защелку, напоминаю я маме. Сбежать через веранду невозможно, и все-таки я переживаю из-за того, что дверь не заперта. Мы собираемся прогуляться, спрашивает мама, когда в комнату врывается поток свежего воздуха. Не сегодня, отвечаю я. Но я завтра отправляюсь в путешествие на Галапагосские острова. «Я была там», — оживляется мама, цепляясь за нить воспоминаний. «Там живет одна черепаха, одинокий Джордж, последний представитель своего вида. Вообрази себе, каково это, быть последним из чего бы то ни было на свете». И внезапно меня начинают душить слезы. «Он умер», — говорю я. «Кто?» Склонив голову набок, уточняет мама. «Одинокий Джордж». «Какой еще Джордж?» — спрашивает она и прищуривается. «А ты кто такая? Я тебя знаю?» Ее вопрос ранит меня. Я не очень понимаю, почему мамина забывчивость причиняет мне боль именно теперь, ведь на самом деле она никогда меня не знала. Когда Финн возвращается домой из больницы... Что застает меня, лежащей в постели под одеялом. На мне моя любимая фланелевая рубашка и спортивные штаны. На коленях лежит открытый ноутбук. Сегодняшний день меня просто расплющил. Фин садится рядом со мной и прислоняется спиной к изголовью кровати. Его золотистые волосы мокрые, а значит, перед тем, как пойти домой, он принял душ еще на работе в пресвитерианской больнице Нью-Йорка. Он работает ординатором в отделении хирургии, но носит хирургическую форму, которая отлично демонстрирует его бицепсы и покрытую созвездиями веснушек кожу на руках. Финн смотрит на экран моего ноутбука, а затем на пустое ведерко с мороженым, стоящее на кровати рядом со мной. «Ух ты!» — удивляется он. «Из Африки. И мороженое с жареным пеканом — это типа тяжелая артиллерия». Я кладу голову ему на плечо. «У меня был дерьмовейший день», — жалуюсь я. «Не у тебя одной», — отвечает Финн. «Я потеряла клиента. Я потерял пациента». «Ты выиграл», — я тяжело вздыхаю. «Ты всегда выигрываешь. Сорванная сделка в области искусства еще пока никого не убила». «Нет, я имею в виду, что у меня потерялся пациент». Пожилая женщина с ДЛП ушла из палаты прямо перед отправкой на операцию на желчном пузыре. «Добродушно-толерантное лицо?» Губы Финна растягиваются в улыбке. «Деменция с тельцами Леви», — поясняет он и тем самым заставляет меня вспомнить о моей матери. «Ты ее нашел?» «Ее нашла наша служба безопасности. Она была в родильном отделении». Интересно, что заставило ее отправиться именно туда. Какая-то ошибка внутреннего GPS или хвост воспоминаний, который, словно воздушный змей, улетел так высоко в небо, что его едва можно разглядеть. «Тогда в этот раз победа остается за мной», — заявляю я и коротко пересказываю ему свою встречу с Китоми Ито. «По большому счету, никакая это то не катастрофа», — резюмирует Финн ты еще можешь получить повышение, если со временем она все-таки решится продать картину. Что мне больше всего нравится в Финне, ну ладно, одно из качеств, которые мне нравится в нем больше всего, так это принятие того факта, что мое будущее четко расписано на годы вперед. Его будущее, я знаю, тоже распланировано до мелочей, но, главное, наши планы во многом совпадают. Успешная карьера, затем двое детей — затем огромный загородный дом, восстановленный из руин. Ауди ТТ, чистокровный английский спрингерс Spaniel и взятый из приюта дворняга. Проживание за границей в течение полугода. Финансовая подушка в виде банковского счета, чтобы можно было в любой момент купить зимние шины или заплатить за новую крышу. Должность в Совете директоров приюта для бездомных, больницы или благотворительной организации по борьбе с раком, который в некотором роде делает мир лучше. Достижение, которое увековечит мое имя. Я думала, что аукцион картины Китоми Ито станет таким достижением. Если брак — это ермо, заставляющее двоих двигаться в одном ритме, то мои родители были валами, которые тянули его в разные стороны, а я оказалась прямо посередине. Я никогда не могла представить, Как можно хотеть провести с кем-то остаток жизни и при этом не понимать, что хочешь совершенно другого будущего? Мой отец мечтал о семье. Для него искусство было средством обеспечить мне достойную жизнь. Моя мать мечтала об искусстве. Для нее семья была помехой. Я знаю, что такое любовь, и я всеми руками за нее. Но никакая всепоглощающая страсть не смогла бы преодолеть подобный разрыв. Жизнь полна неожиданностей, но это не значит, что не стоит иметь запасной план в заднем кармане. Вот почему пока большинство наших друзей все еще получают степени или свайпают влево, или выясняют, что дарит им радость, мы с Финном строим планы. Общие у нас не только временные точки на графиках наших жизней, но и мечты, как будто мы пользуемся одним чек-листом. Пробежать марафон, узнать, чем отличается хорошее Каберне от плохого, посмотреть все фильмы из ТОП-250 на сайте IDMB, поволонтерить на тарат пройти часть Апалачской тропы, посмотреть на поле тюльпанов в Нидерландах, научиться серфингу, увидеть северное сияние, выйти на пенсию в 50 лет, посетить все объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы решили начать с Галапагосских островов. Это чертовски дорогая поездка для двух миллениалов из Нью-Йорка. Стоимость одних только перелетов непомерна. Но мы копили деньги в течение четырех лет, и благодаря предложению, которое я нашла в интернете, нам удалось вписаться в наш бюджет. В итоге мы проведем весь отпуск на одном острове вместо более дорогостоящего круиза по нескольким островам. И на одном из черных песчаных пляжей Фин опустится на одно колено, а я провалюсь в океан его глаз и скажу «Да, давай начнем наше до конца своих дней». Хотя моя жизнь расписана на годы вперед, и я пока не особо отклоняюсь от намеченного маршрута, все же меня не покидает ощущение, что я топчусь на одном месте в ожидании следующие вехи. У меня есть работа, Но повышение теперь мне не светит. У меня есть парень, но пока нет семьи. Прямо как Фин, который иногда играет в одну из своих видеоигр и никак не может пройти на следующий уровень. Я визуализировала свои желания. Я заявляла о них во всеуслышание. Я пыталась достучаться до вселенной. Фин прав. Я не позволю такой мелочи, как неуверенность Китоми, сбить меня с пути. Сбить нас с пути. Фин целует меня в макушку. «Мне жаль, что твоя сделка сорвалась». «Мне жаль, что твоя пациентка потерялась», отвечаю я. Он лениво приплетает свои пальцы с моими и бормочет. Она кашляла. Мне казалось, у нее были какие-то проблемы с желчным пузырем. Так и было. Но она кашляла. Все это слышали, и я... Он престиженно смотрит на меня. Я испугался. «Я сжимаю руку Финна. Ты решил, что у нее ковид?» «Да», — кивает он. Поэтому вместо того, чтобы сразу пойти к ней в палату, я сначала проверил двух других пациентов. Думаю, ей просто надоело ждать, и... Она ушла. Он морщится. У нее был кашель курильщика, и ей нужно было удалить желчный пузырь. Но вместо того, чтобы думать о ее здоровье, я думал о своем. «Не стоит винить себя за это. Думаешь, я ведь дал клятву. Это все равно, что быть пожарным и говорить, что в горящем здании слишком жарко, чтобы идти внутрь. Я думала, на весь город всего девятнадцать больных». «Это сегодня», — с нажимом уточняет Финн. «Но мой начальник напугал нас всех до чертиков, заявив, что отделение неотложной помощи к понедельнику будет переполнено больными». После этого я целый час пытался запомнить, как правильно надевать СИЗ, средство индивидуальной защиты. Слава Богу, мы скоро едем в отпуск. Облегченно вздыхаю я. Мне кажется, нам обоим не помешает передышка. Финн молчит. Жду не дождусь, когда мы окажемся на пляже, и все будет казаться таким далеким. Тишина. Финн, говорю я с нажимом. Он отстраняется, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. «Диана, тебе все равно стоит поехать». Той же ночью, после того, как Фину наконец удалось забыться беспокойным сном, я просыпаюсь от головной боли. Я нахожу аспирин, а затем проскальзываю в гостиную и открываю свой ноутбук. Начальник Фина недвусмысленно дал понять, что брать отпуск в данный момент – Крайне нежелательно, что в скором времени им придется задействовать все ресурсы. Не то чтобы я ему не верила, но мне вспоминается пустынный вестибюль метро, и эта картинка никак не вяжется со словами врача. Город выглядит пустым, а не полным больных людей. Мой взгляд припрыгивает с заголовка на заголовок. Деблазио объявляет чрезвычайное положение. Мэр считает, что к следующей неделе в Нью-Йорке... Будет тысяча заболевших. НБА и НХЛ отменили свои сезоны. Метрополитен-музей закрылся для посетителей. Я замечаю, что снаружи начинает потихоньку олеть горизонт. Я слышу, как ревет мотор чьей-то машины. Обычная суббота в городе. Вот только, судя по всему, мы находимся в самом центре шторма. Однажды, когда я была маленькой, мы всей семьей отправились снимать засуху на Среднем Западе и попали в торнадо. Небо пожелтело, как старый синяк, и нам пришлось укрыться в подвале какого-то мини-отеля, прижавшись к коробкам с надписями «Рождественские украшения и скатерти». Мама спускаться в подвал не захотела, как и расставаться со своей камерой. Когда ветер перестал завывать, она вышла на улицу, и я последовала за ней. Мама, казалось, ничуть не удивилась, обнаружив меня рядом с собой. Не было слышно ни звука, молчали все. Люди, машины и, как ни странно, даже птицы и насекомые. Будто мы внезапно оказались под стеклянным колпаком. «Все закончилось?» — спросила я. «Да», — ответила мама, — «и нет». Я не замечаю, что Фин стоит у меня за спиной, пока не чувствую его руки на своих плечах. «Так будет лучше», — заверяет меня он. «Поехать в отпуск одной? Оказаться в таком месте, где я не буду за тебя беспокоиться», — уточняет Финн. «Я не знаю, какую дрянь могу принести домой из больницы. Я даже не знаю, вернусь ли из больницы домой». Они продолжают заверять, что все закончится через две недели. «Они», — думаю я идущие, повторяющие слова пресс-секретаря, который повторяет слова президента. Да, я знаю. Но мой начальник считает иначе. Я снова вспоминаю пустынный вестибюль станции метро. Таймс-сквер, лишенную туристов. Я не должна судорожно запасаться дезинфицирующими средствами или скупать маски-респиратора номер 95. Я знаю количество умерших от ковида во Франции, в Италии, но все они были пожилыми людьми. Я не против мер предосторожности, но я также знаю, что сама я и здорова. Непонятно, чему верить, кому верить. Если даже с Манхэттена пандемия кажется пока чем-то далеким, то, вероятно, с архипелага посреди Тихого океана будет казаться, что ее не существует вовсе. Что, если у тебя закончится туалетная бумага, «Это беспокоит тебя сейчас больше всего?» — отвечает Финн с нажимом, и я понимаю, что он улыбается. Он сжимает мои плечи. Обещаю, что украду пару рулонов из больницы, если в продуктовых народ начнет бить друг другу морды. Это неправильно — ехать без Финна, но совсем неправильно думать о том, чтобы взять с собой кого-то вместо Финна. Впрочем, я не знаю никого, кто мог бы сорваться и уехать на две недели без предварительного уведомления. Однако в предложении Финна есть рациональное зерно, которое вонзается в меня, словно острый коготь. Мой отпуск был запланирован давным-давно. Я знаю, что мы можем получить компенсацию за авиабилеты Финна, однако мелким шрифтом в том потрясающем предложении, которое я нашла в интернете, было указано, что за отмену бронирования возврат средств не производится, и точка. Я говорю себе, что выкидывать на ветер такую сумму денег просто глупо. От мысли о том, что в понедельник придется вернуться на работу, у меня лишь сильнее болит голова. Я вспоминаю, как Родни советовал мне понырять с аквалангом в компании морских игуан. Я закидаю тебе фотографиями, обещаю я. Их будет так много, что тебе придется сменить тарифный план. Фин наклоняется ко мне и вскоре я чувствую, что его губы касаются моей шеи. «Повеселись там за нас обоих», — говорит он. Внезапно меня охватывает такой сильный страх, что я подскакиваю со стула и бросаюсь в объятия Фина. «Ты будешь здесь, когда я вернусь», — интонация моего предложения утвердительная, поскольку сама мысль о том, что она может быть вопросительной, для меня невыносима. Диана. Финн вновь улыбается. Ты не избавишься от меня, даже если захочешь. Я совершенно не помню, как добралась до Галапагосских островов. Думаю, виной тому Амбиен. Я приняла таблетку сразу, как только села в самолет. Помню, как я собирала вещи и как в последнюю минуту достала путеводитель из ручной клади и положила их в чемодан. Помню, как трижды проверяла, взяла ли паспорт. Помню, как Фина вызвали в больницу, как он поцеловал меня на прощание и сказал «Водопад Виктория». «Ну вот, ты уже забыл, как меня зовут», — пошутила я. «Нет, это следующий объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который мы посетим. Но перед этим я поеду в Зимбабве, а ты останешься здесь око за око». «Договорились», — обещала я, потому что знала. «Он ни за что не поедет в Зимбабве один». А дальше все мои воспоминания становятся очень фрагментарными. Сумасшедшая суета в аэропорту, как будто сейчас сезон отпусков, а не очередное воскресенье марта. Бутылка воды, которую я покупаю на борту и выпиваю во время полета. Журнал People, который я так и не открываю. Касание шасси взлетно-посадочной полосы при посадке, которое выдергивает меня из состояния задумчивого перебирания фактов о моем пункте назначения. Все еще не придя в себя от перелета, я бреду словно во сне по незнакомому аэропорту Гуаякиля на материковой части Эквадора, где мне придется провести ночь перед стыковочным рейсом на Галапагосы. Я также четко помню еще два факта, как мне сообщают, что авиакомпания потеряла мой багаж и как кто-то мерит мне температуру, прежде чем впустить меня в Эквадор. Мне не хватает ни моих скудных знаний испанского, ни сил, чтобы объяснить, что мой рейс на Голубоготские острова вылетает завтра рано утром, но наверняка такое случается сплошь и рядом. Я заполняю какой-то бланк на багажной стойке, однако, судя по количеству людей, которые делают то же самое, шансы на то, что я вовремя получу свой чемодан, невелики. Я с тоской думаю о путеводителях, которые положила в него в последнюю минуту. Что ж... Ничего страшного. Буду изучать местность при непосредственном с ней знакомстве. И читать о ней мне больше не нужно. В моем рюкзаке есть все необходимое. Зубная паста и зубная щетка, зарядное устройство для телефона, купальник, который я положила в ручную кладь как раз на случай, если произойдет нечто подобное. Утром я вернусь в аэропорт и полечу на остров Бальтра, откуда на автобусе доберусь до парома на остров Санта-Крус, а уже оттуда, тоже на пароме, до острова Изабелла, где порабуду две недели. Надеюсь, в какой-то момент мне удастся воссоединиться со своим чемоданом. Приняв душ, я заплетаю волосы в косу, подключаюсь к дерьмовому гостиничному Wi-Fi и пытаюсь связаться с Финном по FaceTime. Он не отвечает, но через несколько минут Перезванивает сам. На экране телефона я вижу его лицо. На Финне медицинская маска, а сверху защитный экран для лица. «Ты долетела?» — радуется он. «Да», — киваю я. Однако моему чемодану повезло меньше, чем мне. «Ого! Выходит, я не только отказался от отпуска в райском местечке, но отказался от отпуска, во время которого ты будешь расхаживать по этому райскому местечку голый? «Надеюсь, до этого не дойдет», — улыбаюсь я, но внезапно чувствую себя очень уставшей и очень одинокой. «Я скучаю по тебе». Из динамика моего телефона раздается звук сирены скорой помощи. Фин смотрит куда-то влево. «Мне нужно идти», — говорит он. «Ты уже видел его?» — спрашиваю я. «Вирус». Мы встречаемся взглядом, и за плексигласовым щитком я замечаю, круги под глазами фина сейчас десять вечера и тут я понимаю что пока я спала в самолете фин все это время работал и не покидал больницу вот уже двенадцать часов кряду я только его и вижу отвечает он и связь обрывается мой рейс на бальтру следующим утром проходит без сучка и задоринки Но между мной и паромом до моего конечного пункта назначения оказывается морской лев. Он лежит, растянувшись на причале, и греется в лучах солнца, словно слизняк, подергивая своими усами. Я подхожу ближе к нему с телефоном, думаю, что смогу отправить с к Фину, но в ту минуту, когда я приближаюсь к животному, практически на расстоянии вытянутой руки, его голова взмывает вверх, а взгляд внезапно останавливается на мне. Перепрыгнув через его хвост, я со всех ног бегу прочь, а когда зверь, зевнув, хрипло ревет, я чуть не роняю из рук телефон. Мое сердце все еще бешено колотится, когда я добираюсь до парома. Я оглядываюсь через плечо, уверенная, что зверь гонится за мной по пятам, но морской лев и не думает двигаться с места, он по-прежнему лежит, распластавшись на выбеленном дощатом настиле, словно ленивая собака. До острова Исабелла ходят всего два парома в день, но на вечернем рейсе не так много народу, как я ожидала. На самом деле пассажиров всего трое, включая меня. На ломаном испанском я уточняю у человека, который помогает мне подняться на борт, правильно ли я поняла, что это паром на остров Исабелла, и получаю резкий кивок головой в ответ. Я занимаю место на открытой палубе, а потом... Внезапно мы оказываемся в открытом море, и остров санта крус начинает казаться все меньше и меньше. Галапагосы — это группа островов, брошенных в океан, словно горсть драгоценных камней, на бархат. Мне кажется, именно так выглядел наш мир после своего рождения. Горы слишком молодые, чтобы плавно переходить в склоны, туман, плещущийся в долинах, вулканы, вспарывающие небесный шов. Некоторые острова все еще покрыты шипами застывшей лавы. Одни окружены водой сонно-бирюзового цвета, другие — впечатляющие пеной волн. Какие-то из островов, как, например, Исабелла, обитаемы. До других можно добраться только на лодке, и их населяет лишь причудливая коллекция эндемиков. Поездка на пароме длится два часа, во время которых меня то и дело обдает брызгами. Воды океана неспокойные, поэтому паром потряхивает и дергает в разные стороны. Лицо пассажира с рюкзаком за спиной, как у завзятого путешественника, приобретает зеленый оттенок, что не предвещает ничего хорошего. Он похож на студента колледжа. Вторая пассажирка, девочка с гладкой коричневой кожей, кажется мне местной жительницей. Она совсем юная, ей лет двенадцать или, может, тринадцать. На ней школьная форма, трикотажная рубашка пола, С вышитым на груди гербом школы и черные брюки. Поверх рубашки на девочке надета толстовка с длинным рукавом, хотя на улице довольно жарко. Плечи школьницы сгорблены, в руках она сжимает дорожную сумку, глаза красные. Все в ней будто бы говорит: Оставьте меня в покое. Я не отрываю глаз от горизонта и изо всех сил сдерживаю подступившую к горлу тошноту. Мысленно я сочиняю сообщение Финну. Помнишь, как мы сели на паром из Бар-Харбора в Новую Шотландию, чтобы попасть на свадьбу твоего соседа по комнате, и всем на борту стало плохо? Вскоре выясняется, что паром не идет до самой Исабеллы. Он останавливается у причала, а затем мы втроем со студентом и школьницей залезаем в водное такси и едем до нашего конечного пункта назначения порта Пуарто-Вильямиль. Я ощурюсь на пляже с белым словно сахар-песком и пальмами, когда студент вдруг заливается радостным смехом. «Зацени!» — кричит он, хватая меня за рукав. Пальцем он указывает на плавающего рядом с лодкой крошечного пингвина. Остров становится все ближе, и масса суши словно бы распадается на отдельные ощущения. Горячие порывы ветра и ухающие пеликаны — Мужчина, взбирающийся на кокосовую пальму и бросающий орехи вниз какому-то мальчику. Морская игуана, моргающая желтым, как у динозавра, глазом. По мере нашего приближения к пристани, я размышляю над тем, что у голубогосов с Нью-Йорком нет вообще ничего общего. Здешние тропики кажутся неподвластными времени, ленивыми, отстраненными. Похоже, здесь никто никогда не слышал о пандемии. Но потом я вдруг осознаю, что на пристани нас встречает орда людей, жаждущих воспользоваться услугами водного такси. Они похожи на загорелых туристов, которые мысленно уже вернулись домой, а потому сейчас толкаются в попытке перекричать друг друга. Какой-то мужчина принимается размахивать пачкой наличных перед лицом нашего водителя, на котором я замечаю выражение крайнего потрясения. «Что происходит?» спрашиваю я. «Ла исла церандо», — отвечает он. «Церандо». Я пытаюсь вспомнить, что это значит, перебирая в голове свой весьма ограниченный испанский словарный запас. «Я не понимаю», — наконец говорю я. Девочка-школьница молча смотрит на маячущую впереди пристань. Студент смотрит сначала на меня, а затем на орущую толпу. Он спрашивает что-то по-испански у нашего водителя, И тот отвечает потоком незнакомых мне слов. «Остров закрывается», — резюмирует студент. «Как остров может закрыться?» «Они вводят двухнедельный локдаун», — поясняет паренек, — «из-за вируса». Затем он кивает на толпу на пристани. Они все пытаются вернуться на санта крус Девочка прикрывает глаза, как будто не хочет никого из них видеть. Я не могу себе представить, как все эти люди поместятся на пароме. Таксист что-то спрашивает у нас по-испански. Он интересуется, хотим ли мы вернуться, переводит студент, бросая взгляд в сторону парома, пришвартованного на некотором расстоянии от нашего такси. Это последний паром с острова. Мне не нравится, когда планы внезапно меняются. Я думаю о Финне, который велел мне уехать из Нью-Йорка. Я думаю о полностью оплаченной комнате, ждущей меня в нескольких минутах ходьбы от этой пристани. Если остров закрывают на две недели, то, вероятно, они предполагают, что именно столько времени потребуется для борьбы с вирусом. Я могу провести эти две недели, сражаясь с разъяренной толпой за место на обратном рейсе до Нью-Йорка, а затем отсиживаться в нашей квартире, пока Фин работает. Студент говорит что-то нашему водителю на испанском а затем поворачивается ко мне и поясняет. «Я сказал ему, что ты, вероятно, захочешь вернуться». «Почему?» Он пожимает плечами. «Потому что ты не похожи на человека, который привык рисковать». Слова этого парня задевают меня. Небольшой сбой в программе вовсе не означает, что я не могу адаптироваться. «Что ж, ты ошибаешься. Я остаюсь». Брови студента взмывают вверх. «Че, реально? Блин!» — произносит он с невольным восхищением. «А ты что собираешься делать?» — спрашиваю я. «Вернусь домой», — отвечает молодой человек. «Я уже неделю тусуюсь на глупогосах». «Что ж, а я только прилетела», — почему-то оправдываюсь я. «Тебе виднее». Две минуты спустя мы с девочкой покидаем наше такси и оказываемся на острове Исабелла. Кучка встревоженных туристов расступается перед нами и тут же смыкается позади, словно течение. Всем им не терпится сесть в маленькую лодку. Я застенчиво улыбаюсь своей спутнице, но она никак не реагирует на мою улыбку. Через некоторое время я вдруг понимаю, что осталась в полном одиночестве. Я оглядываюсь и вижу, что девочка, поставив сумку возле ног, сидит на деревянной скамейке возле пирса и плачет. В этот момент водное такси отъезжает от причала. Внезапно меня осеняет. В попытке казаться более храброй, чем я есть на самом деле, я только что осталась совсем одна на незнакомом острове. На самом деле я ни разу в жизни не путешествовала в одиночку. Когда я была маленькой, то нередко составляла отцу компанию в его командировках, в музее Лос-Анджелеса, Флоренции, Фонтенбло. Когда я училась в колледже, то ездила с соседками по комнате на Багамы во время весенних каникул. Как-то мне пришлось по работе и уехать на все лето в Канаду, но и там я жила с друзьями. А летала с Евой в Лос-Анджелес и Сиэтл, чтобы встретиться с потенциальными клиентами и оценить произведение искусства для аукциона. Мы ездили с Финном в национальный парк Акедия. Летали с ним на Майами на выходные, прихватив пятницу с понедельником, а также я была его плюс одним на свадьбе в Колорадо. Я знаю женщин, которые упрямо настаивают на том, чтобы самостоятельно путешествовать в наиболее отдаленные места, как будто воинственная самодостаточность еще более инстаграмна, чем иностранные достопримечательности. Но я не такая. Мне нравится делить с кем-то свои воспоминания. Мне нравится, когда я поворачиваюсь к Финну и говорю А помнишь тот случай на горе Кадилак? То даже заканчивать предложение мне не обязательно. У тебя приключения, напоминаю я себе. В конце концов, моя мать спокойно выживала одна в местах, которые были гораздо менее цивилизованными, чем Галапагосы. Когда я снова оглядываюсь на пирс, девочки на уже нет. Я закидываю рюкзак на плечо и бреду прочь от причала. Небольшие здания напоминают мне кусочки головоломки. Кирпичные стены соломенные соломенной крышей, свежая ярко-розовая штукатурка, деревянная арка с вывеской «бар-ресторан» — все они разные. Их объединяют только плотно закрытые двери. «Ла исла Эстаферандо». По песчаной улице, извиваясь, ползут сухопутные игуаны — единственные признаки жизни. Я прохожу мимо фармасия, магазина и нескольких осталес. Другой дороги в городе нет, поэтому если я не стану с нее сходить, то рано или поздно непременно найду свой отель. Я продолжаю идти, пока не замечаю мальчика, которого видела с борта водного такси. Он ловил кокосы, которые кидал ему какой-то мужчина. «Ола!» — улыбаюсь ему я и жестом показываю вверх и вниз по дороге. «Каса дель Сиало!» Раздается легкий глухой стук. Оказывается, что позади меня приземляется, спрыгнув с пальмы, тот самый мужчина. «Коса дель Сиало!» — повторяет он. «Эл отель ноэста аллехос, перо ноэстан Мои губы расплываются в широкой улыбке. «Грасиас!» — отвечаю я, хотя понятия не имею, что он только что сказал. Интересно, о чем, черт возьми, я думала, когда решила поехать в страну, языком который не владею. Ах, да точно. Я думаю, что поеду с финном, который им как раз владеет. Вежливо помахав рукой на прощание, я продолжаю двигаться в указанном мне направлении. Через несколько сот ярдов я замечаю выцветшую деревянную вывеску с вырезанным на ней названием моего отеля. Я подхожу к двери как раз в тот момент, когда кто-то открывает ее изнутри. Из-за двери показывается пожилая женщина, чье лицо так изброждено морщинами, что напоминает скорее смятую простыню. Черные глаза незнакомки блестят. Она кричит тому, кто, по-видимому, остался в здании. Я ей отвечает по-испански. На женщине хлопчато-бумажное платье с логотипом отеля на левой груди. Она улыбается мне и тут же исчезает из виду свернув за угол здания. Следом за первой из отеля выходит вторая женщина, помоложе, с длинной копной черных волос, заплетенных в косу. Она держит в руках связку ключей и, выйдя из здания, начинает запирать за собой дверь. Странное поведение для обслуживающего персонала отеля. Дискульпаме, робко начинаю я, — «это касса Адальсьело?» Она вытягивает шею, словно рассматривает что-то на крыше здания, а затем кивает. Эстамос Терадос, отвечает женщина, переводя взгляд на меня. «Закрытые», — добавляет она по-английски. «Я моргаю. Может быть, здесь есть что-то вроде сиесты? Может быть, все предприятия на острове закрываются? Я смотрю на часы шестнадцать тридцать». Женщина резко дергает дверь и уходит. Я в панике бегу за ней, прося ее остановиться. Незнакомка оборачивается, а я принимаюсь рыться в рюкзаке в поисках распечатанного подтверждения брони из отеля, доказательство того, что я имею полное право прожить ближайшие две недели здесь, поскольку номер полностью оплачен. Женщина берет у меня из рук распечатку и внимательно ее изучает. В очередном потоке испанских слов я различаю лишь одно знакомое мне понятие — коронавирус. «Когда вы снова откроетесь?» — спрашиваю я. Женщина пожимает плечами, понятный любому человеку на планете жест, означающий буквально «ты влип по полной». Она садится на велосипед, начинает крутить педали и вскоре оставляет меня одну перед захудалым отелем, оплаченный номер, в котором мне не светит, в стране, на языке которой я не говорю, на острове, где мне предстоит прожить две недели. При этом извещают меня только зубная щетка и купальник. Я огибаю отель. Оказывается, его задний фасад обращен к океану. Нежное небо все словно в синяках. Морские игуаны бросаются в рассыпную, когда я присаживаюсь на небольшой бугорок, чтобы достать телефон и позвонить Фину. Но связи нет. Я закрываю лицо руками. Я не привыкла путешествовать таким образом. Обычно я заранее бронирую отель, запасаюсь путеводителями и завожу аккаунт на сайте авиалинии, чтобы накапливать мили. Я трижды проверяю, взяла ли с собой права и паспорт. Я крайне организована. От мысли о том, чтобы бесцельно бродить по городу в поисках отеля со свободными номерами, меня начинает подташнивать. Как-то раз моя мама фотографировала на Шри-Ланке азиатских буйволов, когда на пляж обрушилась цунами. «Слоны», — рассказывала потом она, — «бросились к холмам еще до того, как кто-либо из нас понял, что происходит. Фламинго сорвались с насеженных мест, чтобы перебраться куда повыше». Собаки отказывались выходить на улицу. «Если все движутся в каком-то одном направлении», — резюмировала она, «обычно на это есть причина». Я чуть не подпрыгиваю от прикосновения чьей-то руки к своему плечу. Позади себя я обнаруживаю пожилую женщину из отеля. Она улыбается мне без зубы улыбкой, и ее губы повторяют изгиб Венкон «Вен конмиго, говорит она. Я не знаю, что это значит, и остаюсь сидеть на месте. Тогда незнакомка протягивает мне костлевую руку и помогает подняться. Держа за руку, словно маленькую девочку, она ведет меня вниз по песчаной улице Порта-Вильямиля. Я знаю, что позволять незнакомцу увести себя в неизвестном направлении не очень-то разумно, но пожилая женщина, кажется, не похожей на серийного убийцу, к тому же у меня нет выбора. Словно во сне я бреду за ней мимо запертых дверей магазинов, закрытых ресторанов и тихих баров, которые вскоре уступают место маленьким аккуратным жилым домишкам. Некоторые из них выглядят роскошнее остальных, прячась за низкими оштукатуренными стенами с воротами. Рядом с другими валяются ржавые велосипеды. Вокруг третьих имеются полисадники с заборчиком из измельченных морских ракушек. Женщина сворачивает ко входу в один из домиков. По форме он похож на квадрат и явно сделан из бетона, выкрашенного в бледно-желтый цвет. Ножки колонн на небольшом деревянном крыльце густо увиты буйно цветущими виноградными лозами. Однако вместо того, чтобы подняться на крыльцо, мы обходим вокруг дома. Оказывается, что его задняя часть спускается к воде. Во внутреннем дворике обнаруживается Металлический кофейный столик и веревочный гамак, несколько растений в катках и пролом в стене высотой по колено, который ведет прямо на пляж. Бьющийся берег волны быстро разносит слухи. Я оборачиваюсь и вижу, как пожилая женщина проходит через раздвижную стеклянную дверь и машет мне, веля следовать за ней. Я вхожу в крошечное помещение, которое выглядит одновременно обжитым и заброшенным, Из мебели здесь есть только потертый уродливый диван в коричневую клетку, деревянный кофейный столик и шаткий стол довольно большого размера. Прямо посреди стола краснеет раковина, в которую вставлена пачка бумажных салфеток. Повсюду разбросаны тряпичные коврики. В комнате имеется также холодильник, духовка и плита. Но в шкафах нет книг, на полках нет еды, на стенах нет картин. «Ты», — велит мне женщина на ломаном английском, — «оставаться». Против воли мои глаза наполняются слезами. «Спасибо», — отзываюсь я. «Я могу заплатить. Долларес». Женщина пожимает плечами, как будто это абсолютно нормально предлагать дом выброшенному на улицу путешественнику, не требуя платы. С другой стороны, может быть, на Исабеле это действительно считается чем-то само собой разумеющимся. Женщина улыбается и похлопывает себя по груди. «Абуэла!» — представляется она. Я улыбаюсь ей в ответ. «Диана». Мое жилище представляет собой маленькую загадку. В нем есть неширокая кровать, и я отправляюсь на поиски простынь. Задние части бельевого шкафа под полотенцами оказываются спрятанными Три выцветшие футболки из мягкой ткани. Одна с незнакомым мне флагом, другая с черным котом, третья с логотипом какой-то компании на груди. Тот же логотип я замечаю на коробке с огромными рекламными открытками. Их в ней несколько сот, не меньше. Логотип компании G2 Tours в окружении различных фотографий вулкана, черепахи, каменистого пляжа и голубоногой олуши с глазами-бусинками. В спальне, в побитом жизнью шкафу, я нахожу пару огромного размера шлепанцев, а также маску и трубку. В ванной комнате в ящике стола обнаруживается полупустой тюбик зубной пасты и бутылочка с аналогом ибупрофена. В холодильнике есть пара приправ – горчица и табаско, и при этом никакой еды. Вот почему я вынуждена покинуть относительный комфорт своего нового жилища. Мой желудок курчит так громко, что игнорировать его становится опасным. И я отправляюсь на поиски еды и сотовой связи. Я снимаю рубашку, которую ношу уже два дня, и переодеваюсь в футболку с логотипом G2 Tours, завязывая ее узлом на талии. Затем раздвигаю стеклянные двери, переступаю порог и оказываюсь на краю света океан флиртует с берегом, то набегая на него, то вновь отступая. Какое-то движение привлекает мое внимание. Неровный выступ скалы внезапно оживает, однако оказывается, что это всего лишь морские игуаны, решившие искупаться. Я пытаюсь следить за траекторией их движения в волнах, но теряю животных из виду на большой глубине. Я прикрываю глаза рукой и пытаюсь разглядеть на горизонте силуэт еще одного острова, но вижу лишь неясное пятно в том месте, где вода встречается с небом. Теперь я понимаю капитана, который прокладывает курс к этой точке на карте, представляя, как достигнет края земли. Внезапно я чувствую, что между мной и моей реальной жизнью будто пролегли тысячи миль. Сначала мне кажется, что на пляже никого кроме меня нет, но потом... Вдалеке различаю чьи-то силуэты, а, сосредоточившись, слышу крики. Похоже, это резвятся местные дети. Я поворачиваюсь обратно к дому, и наверху, за бледной занавеской, замечаю тень, вероятно, обоилы. Наверное, я могла бы подняться к ней и жестами объяснить, что хочу есть. Хозяйка дома, скорее всего, усадила бы меня за стол и приготовила еды. Но с моей стороны такое поведение выглядело бы крайне неучтивым, ведь Абуэлло уже оказала мне огромную услугу, приютив в своем доме. Однако, насколько мне известно, магазины не работают, ведь я только что сама видела их закрытые двери. Может быть, в другом конце городка есть открытая забегаловка или рынок. Я взываю к своей внутренней Элизабет Гилберт, Амелии Эрхард, Салли Райт и делаю шаг навстречу неизвестности. Все та же центральная дорога вьется мимо кактусов, спутанных кустарников и солоноватой воды. Вдалеке разовеют расхаживающие по воде фламинго, и вытянутые петли их шеи становятся похожими на выносные элементы букв какого-то секретного послания, когда они ныряют за креветками. В некоторых особо узких местах дорогу окаймляют черные камни. Иногда на ней также можно встретить охапки опавших листьев. Все вокруг выкрашено в зеленое, красное и оранжевое, словно на картинах Гогена. На моем телефоне все это время из четырех лампочек индикатора связи горит только одна. Фин с ума сойдет, если не получит от меня вести. Он, конечно, должен понимать, что на Галапагосах с Wi-Fi могут быть перебои. Я прямым текстом сказал ему об этом еще вчера, перед тем, как связь прервалась. К тому же во всех путеводителях Туристов предостерегают насчет плохой связи, предлагая выбирать между слабым Wi-Fi в отеле и тем, чтобы просто отключить телефон и насладиться отдыхом. Для нас с финном последнее звучало очень заманчиво, но ведь тогда мы думали, что окажемся отрезанными от всего мира вместе. Если бы все было наоборот, если бы он застрял там, где не было связи, я бы страшно переживала. Я стараюсь. Не поддаваться панике. Он знает, что я благополучно приземлилась. Прошел всего один день. Я придумаю, как связаться с ним завтра. Минут через двадцать я замечаю, что солнце уже почти село. Растопыренные во все стороны ветви кактусов при слабом освещении превращаются в преследующих меня в незнакомцев. Я подпрыгиваю от испуга всякий раз, когда передо мной проносится Югуана. Мне следует повернуть назад. Пока не стало слишком темно, и я не заблудилась. Я уже собираюсь смириться с тем, что лягу спать голодный, когда замечаю впереди небольшое строение. Я прищуриваюсь, но даже это не помогает мне различить, что написано на вывеске. Когда Подойдя чуть ближе, я, наконец, читаю написанное, хотя и так уже становится понятно, что это не ресторан и не мини-маркет. «Центро де Крианце де тортугас гигантес». На вывеске имеется перевод на английский «Центр разведения гигантских черепах». И чтобы у читающего ее не осталось никаких сомнений, внизу нарисована вылупляющаяся из яйца черепаха. Никаких ворот, ведущих на территорию центра, тут нет, поэтому я спокойно прохожу во внутренний двор. Главное здание закрыто на ночь или дольше. Но во дворе полукругом расположены вольеры, огороженные бетонной стеной высотой несколько футов, довольно толстой, чтобы я могла на нее облокотиться и заглянуть внутрь, и довольно высокой, чтобы черепахи не могли сбежать. Я вплотную подхожу к стене и оказываюсь лицом к лицу с доисторического вида черепахой. Ее прищуренные глаза пристально смотрят на меня. Приблизившись ко мне на мягких лапах, она вытягивает шею из своего панциря. Ее голова совсем плоская, кожа как у динозавра, на лапах имеются массивные черные ногти, а нос совсем как у Волан-де-Морта. Она открывает рот и высовывает язык. Я опираюсь на локти и с наслаждением наблюдаю за тем, как животное отворачивается от меня и устремляется к другой черепахе, виднеющейся вдалеке. Неуклюже шевеля лапами, Будто рассекая морские волны, мой знакомый взбирается на панцирь второй черепахи, тем самым обездвиживая ее, чтобы они могли спариться. Самец, за которым я наблюдала все это время, наклоняет голову к своей партнерше, натягивая до предела сухожилия на своей шее. Его толстые лапы похожи на покрытые кольчугой руки. Он хрипло ревет. За всю жизнь самец может не издать другого звука. Так держать, приятель!» Бормочу я и отворачиваюсь, чтобы предоставить животным возможность побыть наедине. В других вольерах я замечаю сотни черепах всевозможных размеров. Они похожи на нагромождение армейских шлемов. Одни спят, другие, наоборот, копошатся. Третьи, выползающие из какой-то лужи, все покрытые водорослями, или четвертые, жующие какие-то стебли, кажутся бесконечно уставшими от этого мира. Даже самые маленькие черепашки напоминают мне стариков с морщинистыми шеями и лысыми макушками. В одном из вольеров несколько черепах с аппетитом поедают маленькие зеленые яблоки, упавшие из дерева за бетонным забором. Я наблюдаю, как рептилии превращают их в кашу своими мощными челюстями. У меня урчит в животе, и я перевожу взгляд на яблоню. Я не из тех, кто ест ягоды с незнакомых кустов. Ради бога, я ведь живу в Нью-Йорке и считаю природу по большей части опасной. Но если эти черепахи едят эти яблоки, наверняка они и для человека сгодятся, верно? Но так просто до да, яблок не дотянуться. Ветви, нависающие над вольером, уже обглоданы жадными черепахами, так что мне приходится взобраться на бетонную стену, чтобы сорвать яблоко. да да. Я оборачиваюсь и чуть не падаю в вольер для черепах от удивления. Темнота окутала меня, словно сеть. Повсюду царит мгла, так что я не вижу, кто меня зовет. Секунду я колеблюсь, но затем вновь поворачиваюсь к яблоне. Мои пальцы едва касаются кожуры яблока, когда внезапно кто-то срывает меня со стены. Я теряю равновесие, а затем оказываюсь распростертой на пыльной земле. Надо мной нависает незнакомый мужчина. Он кричит что-то на испанском, и я не могу разглядеть его лица в темноте. Он наклоняется ко мне и хватает меня за запястье. Интересно, почему я решила, что бродить одной в темноте по незнакомой местности безопасно? Интересно, я не пала жертвой вируса, чтобы пасть жертвой незнакомца здесь, на острове? Я пытаюсь дать отпор. Я умудряюсь со всей силы ударить обидчика в грудь, он хрюкает и лишь сильнее сжимает меня в своих объятиях. «Пожалуйста, не убивайте меня, — молю я, — ведь я не сделала вам ничего плохого». Он выворачивает мое запястье, и я впервые ощущаю жжение на кончиках пальцев, там, где они соприкоснулись с кожурой яблока. Я перевожу взгляд на свою руку и вижу, что мои пальцы покрылись волдырями и покраснели. «Слишком поздно», — говорит незнакомец на безупречном английском. «Ты сделала плохо самой себе».